Парикмахер слушал его, не проронив ни слова, и судья наконец подытожил: "Бьюсь об заклад, что на его счету больше не появится ни одного убитого". "Вы так думаете?" "Ставлю 100 против одного", настаивал судья Аркадиев. "Для него сейчас нет дела выгоднее мира". Парикмахер закончил стрижку, откинул спинку кресла назад и молча сменил простыню. Когда он заговорил, в его голосе чувствовалось замешательство. Странно, что это говорите вы, сказал он. И странно, что вы это говорите мне. Если бы он мог сейчас это сделать, то судия Аркадио пожал бы плечами. Я это говорю уже не в первый раз, уточнил он. Но ведь лейтенант ваш лучший друг, сказал Прикмахер. Он заговорил тише, его голос стал напряженным и доверительным. Он принялся старательно изображать человека, целиком погруженного в работу, и от этого на его лице возникло выражение, как у неграмотного, которому нужно расписаться. «Скажи мне вот что», — Гвардиола обратился к парикмахеру-суде Аркадио с ноткой торжественности в голосе, «что ты думаешь обо мне?» Парикмахер начал его брить. Прежде чем ответить, он на мгновение задумался. До сих пор, сказал он, я думал, вы человек, который знает, что уйдёт и хочет уйти. Можешь продолжать думать так и дальше, улыбнулся судья. Он позволил себя побрить, как бы, наверное, позволил себя и обезглавить, с таким же мрачным равнодушием. Судья по-прежнему не открывал глаз, а парикмахер натирал его подбородок квасцами, пудрил его и смахивал с его одежды остатки волос мягкой щеткой. Снимая с шеи судьи простыню, он сунул ему в карман рубашки листок. — Вы, судья, только в одном ошибаетесь, — сказал он ему. — У нас в стране еще заварится каша.